Я горю, не пойму от чего. Сердце, ну как же мне быть? Ах, почему изо всех одного можем мы в жизни любить? Сердце в груди, бьется как птица, И хочешь знать, что ждет впереди, И хочется счастья добиться. Из одиннадцати частей фильма «Веселые ребята» Анюта присутствует лишь в четырех. Кто помимо Утесова вспоминается в первую очередь? Практически со всеми, даже эпизодическими ролями, была полная ясность. Не могли найти только Анюту. Когда после нескольких месяцев безрезультатных поисков и проб художник Петр Вильямс назвал Александрову имя актрисы, которую он видел на каком-то концерте, тот оживленно вскинул брови, сострил что-то насчет опередоченных див, и их умственных способностей, но на всякий случай записал имя, не говорившее ему ровным счетом ничего. «Пойдите на переколу в музыкальный театр. Может быть, это то, что вам нужно?» «Да-да», рассеянно сказал режиссер, размышляя о перспективе нелепой потери времени. «Еще одна актриска», Еще одна Примадонна, относящаяся к кино с тем барски кичливым презрением, которое так распространено среди театральных актеров-цеховиков. Он пошел. Он мог бы никуда не ходить. Почти в это же время в только что отстроенном на потыльхе корпусе Мосфильма в неотапливаемых выстуженных павильонах снимался фильм «Петербургская ночь» по мотивам «Нэточки» «Незвановой» и «Белых ночей» Достоевского. Ни режиссер Григорий Рошаль, к тому времени уже известный по фильмам «Саламандра», его «Превосходительство», господа Скотинины, ни сценарист Вера Строева, еще не знали, что их фильм объединит с будущей комедией Александрова не только поездка на Венецианский фестиваль, но и участие в обеих работах одной актрисы. Небольшого роста, голубоглазая шатенка, пока еще шатенка, безропотно переносила сквозняки, стужу и несовершенство тогдашней аппаратуры. Слово, данное ей самой себе, не подходить к киностудии на пушечный выстрел, к тому времени было уже дважды нарушено. Два года назад, после объявления о наборе молодых исполнительниц для очередного фильма, она попала в длинную очередь «конкурсанток». В очереди этой она не была ни самой молодой, ни самой эффектной. Шесть лет работы на профессиональной сцене так и не отучили ее краснеть без особого повода. Когда ее вызвали, она первым делом спрятала кисти рук и без того скрытых перчатками. Впрочем, руки ее с болезненно выпирающими суставами тут мало кого интересовали. Бросив на нее решительный взгляд, Режиссер выдержал паузу, необходимую для того, чтобы вошедшая могла почувствовать себя полным ничтожеством. Остроносый и мутноглазый он напоминал крупного пожилого беркута, из которого только по недоразумению еще не успели сделать чучело. Впечатление он производил лишь в минуты полной неподвижности и молчания. Стоило ему раскрыть клюв и зашлепать крыльями, Выяснялось, что они у него подрезаны, как у зоопаркового сторожила. «Это что у вас тут?» – закликотал режиссер, указывая на нос конкурсантки. Та, быстро взглянув в зеркало, увидела ничем не примечательную родинку, о существовании которой совершенно забыла. «Это родинка», – ответственно заявила Орлова. «Родинка – это не годится». Она попыталась что-то сказать, как-то защитить эту несчастную, никому не мешавшую родинку, но ее перебили. «Я знаю, я все знаю», — режиссер трагически возвысил голос. «Вы играете в театре. Вы, я дико извиняюсь, театральная актриса, это видно. Но позвольте, минуту, еще раз говорю вам, в театре родинка вам не мешает, да, это нормально, но кино — это вам не театр». «В кино мешает все, это понимать надо». После этого абсурдного диалога Орлова поняла только то, что ей надо поскорее убраться из студии. Впрочем, клятва «никогда больше там не появляться» была очень скоро нарушена. Режиссера Юрцева и оператора Ларцева не смутила ни родинка на носу актрисы,